Когда мы говорим о римлянах, то имеем в виду римлян Тита Ливия, а когда здесьшие жители говорят о римлянах, они имеют в виду самих себя. У них до сих пор вытеснена сенат и народ римский на газовых фонарях и имеется три сената, кардиналы, члены муниципалитета и сенаторы. Мне говорили, что они следуют скорее традициям Катилины, чем Катона. Катилина римский претор, составивший в 66-63 годах до нашей эры заговор с целью захватить власть. Заговор был раскрыт Цицероном. Катон старший римский писатель и консул, поборник. староримских взглядов. Вчера вечером я был в погребке недалеко от королевского дворца, и туда вышел какой-то человек с борсуком, которого он только что убил в кампании. Вообразите себе человека, застрелившего борсуков в гайд-парке и принесшего его в какой-нибудь бар около Букингемского дворца. Я вам говорю, Рим. Удивительный город. Готовы? Отлично. Идем. Они прошли мимо чудесной в стиле барокко испанской лестницы с цветочными кiosками у подножия и неожиданно наткнулись на трех слепых музыкантов, игравших примитивную, monotонную, но довольно трогательную мелодию на скрипке. и двух гитарах. Робин дал монету старшему и химпрессарию. Я всегда даю им что-нибудь, сказал он. Из братского чувства должно быть. Я ведь сам живу с щедротами других. Музыканты говорят, что их химпрессарию очень плохо обращается с ними, но уйти от него они не могут. Вот древний римский бассейн. Неправда ли, как великолепны эти каменные дубы? Они прошли через какие-то ворота и вышли на проспект, по левую сторону которого тянулись сады с апельсиновыми деревьями и цветущими мимозами. Спустившись по небольшому склону, они очутились на пустынной площадке, усыпанной гравием, где было много скамеек, деревьев и бюстов. Из каррарского мрамора. Это все герои итальянского Возрождения, ответил Робин на вопрос Тони. Но кому до них дело? Я здесь чувствую себя скорее приверженцем Папы, чем Гарибальди. А разве папская власть была когда-нибудь социалистической? С нивинной усмешкой спросил Тони. Во всяком случае, она была не хуже всякой другой. Она не донимала народ. Тогда значит она лучше всего, что можно вообразить, и я бы сказал, но Тони так и не договорил того, что он хотел сказать. Они подошли к балюстраде высокой террасы, откуда открывался вид на Рим. Первым, что бросилось в глаза, был собор Святого Петра во всем своем несравненном величии. Затем громадная, почти круглая площадь у его подножия, страмбваемые фиакрами и людьми, сноующими словно жучки на задних лапках. На одном конце площади виднелись еще два почти одинаковых купола, а на другом тройные ворота. Все остальное. море-крыш, колоколины, куполов, тонко и четко выступавших в ясном солнечном свете. Это было чудесно, но захватило то не меньше, чем первое впечатление от Флоренции. Рим был только олицетворением мощи и великолепия. Флоренция — человеческой жизнью, ставшей прекрасной. Он вздрогнул, От пушечного выстрела, прогремевшего над городом, и замер, слушая внезапно поднявшийся перезвон сотен колоколов. Колокола звучали по-разному: одни глубоко и звучно, другие высоко, пронзительно звонко и заливисто, но все мелодично и стройно. Полдень, сказал Робин. Теперь вам понятно, откуда Робле Взял свой звенящий остров. Идемте к завтракать. Рабле Франсуа, французский писатель-гуманист, звенящий остров, выведен им в знаменитом романе Гаргантюа и Пантагрюель. Робин потащил Энтони к фиакру, они усилились и покатили вниз по извилистой улице, выехали на площадь, потом по длинной. Прямой улице Корсо попали на другую большую площадь с огромным дворцом в стиле ренессанса с правой стороны и сложной громадой белого мрамора и золота впереди. Ужасно не правда ли? – сказал Робин. Посмотрите на Виктора Эмануила. Виктор Эмануил Второй, первый король объединенной Италии с 1800. шестидесят первого года. Они до сих пор обожают скульптуру и архитектуру, но мастерство утрачено. За этой уродиной находится Капитолий, а дальше Форум. Вот эта вторая громадина была когда-то венецианским посольством. Я вам говорил, что это был рай для дипломатов. С площади Они свернули на длинную узкую улицу. «Улица темных мастерских», — пояснил Робин. «Вполне подходящее название. Посмотрите-ка, в каком мраке работают эти люди. Вернее, будут работать. Сейчас они ушли завтракать, вернуться только в три часа». Они вошли в ворота и очутились во дворе сплошь заросшим виноградом. Редкие золотые листья еще висели на искривленных ветвях. Время от времени какой-нибудь листок отрывался и медленно падал, кружась в неподвижном воздухе. «Они оставили для нас столик на солнышке», — сказал Робин. «Добрый день, Аттилео». «Добрый день», — ответил очень толстый молодой официант, с двухдневной черной щетиной, на ухмыляющейся физиономии. «Как его зовут?» — спросил Тони. «Атилио. Аттила. Покошно-свирепого гунна, не правда ли? Он и его брат держат это заведение вместе со старухой-матерью, которая вечно жалуется на ревматизм, а готовит восхитительно. Можно заказывать?» «Да, пожалуйста». Я много размышлял с тех пор, как попал сюда, сказал Робин, заказав официанту весьма обдуманное меню. В результате я настроен более оптимистически, чем когда-либо. Это меня не удивляет, ответил Тони, глядя вверх сквозь виноградные ветви на ясное нежное небо и щурись от солнца. Куда бы я ни пошел. Я всюду встречаю людей, которые жаждут уничтожить зло в мире и готовы терпеть какие угодно жертвы во имя лучшего будущего. Это очень утешительно. Мы, по-видимому, находимся на каноне великих событий. Между прочим, как вам нравятся рavioli? Очень вкусно. В них положили какие-то душистые травы. Вы не знаете, что это такое? Нет, сказал Робин рассеянно. Уж они найдут, что положить. Старые сеньоры делают их чудесно, не взирая на ревматизм. А как вам нравится вино? То неглотнул немного прозрачного золотистого легкого вина, сохранившего аромат винограда. Восхитительное. Просто какая-то поэма из винограда и солнечного света. Настоящий бахус в бутылке. Как оно называется? По-местному. Требьяно. Она особенно хорошо в этом году. У них есть еще мускатель, очень сладкий и крепкий, но замечательный в своем роде. Вы должны его попробовать. — А это дорогой ресторан? — спросил Тони. — Да, пожалуй, завтрак здесь обойдется по три лиры с человека. Но мы ведь сегодня празднуем ваш приезд. Я вам покажу место, где завтрак стоит недороже одной лиры вместе с вином. Чтобы ходить сюда каждый день, нужно быть богачом.